Он считал, что стоит войти в гостиную, как легко окажешься в спальне. Думал, возьму деньги и уж отработаю их по полной программе. Но здесь дело даже не в сексе, а во власти надо мной. Ему очень хотелось заставить меня делать то, что вызывает у меня отвращение. Кто он такой? Какая разница? Я мог бы с ним поговорить. Нет, мы от это исключено. Как скажешь. Если он не будет меня доставать чаще, чем раз в два месяца а надеюсь, он теперь вообще отвяжется, то это я как-нибудь переживу. И мне не нужна защита, по крайней мере, точно не от этого урода. Уверена? Да, уверена. Но сменить номер телефона все же не помешало бы. Я сделаю все разом. Перееду отсюда. Новый адрес, новый номер телефона. Одним выстрелом двух зайцев? Точно. Я немного поразмыслив над ее словами. Только в таком случае... «Тебе нужно сразу начать подыскивать новое жилье?» «Я уже начала это обдумывать. Ты бы предпочел, чтобы я переехала в твой район? Или я не права?» «Права? Я там обвыкся, как ты привыкла к Бэй. Там есть постоянные рестораны и кафе, куда я хожу. И, конечно же, место регулярных собраний Аа, Заведение Мика всего в двух шагах. Рядом Линкольн-центр, Карниги-холл и большинство лучших театров города». Не то, чтобы мы с тобой были завзятыми театралами, но осознавать это приятно. Хотя это не единственный район в городе, который мне нравится. Не могу даже сказать, что он самый мой любимый. Мне по душе Вест-Виллидж, Челси, Грамерси парк или даже еще ближе к центру, Соха, Трайбека. Я не вводил ее в заблуждение, но если честно, последние два района вызывали в памяти не слишком добрые воспоминания. «Или возьми чуть дальше вдоль западной страны, продолжал я, «скажем, западные 70-е улицы, оттуда легко дойти пешком или проехать пару остановок на автобусе до моего нынешнего отеля, так что я смогу оставить номер под офис и без проблем посещать встречи той же группы А. Видишь, стоило только задуматься, и открылось огромное количество возможностей». Мы можем поселиться практически где угодно. Но только не покидая Манхэттена. Нет, определенно не покидая острова. А в Альбукерке не хочешь податься? Незадолго до прошлого Рождества на меня пролился, можно сказать, золотой дождь. Я взялся за срочное задание, блестяще справился с ним и получил круглую сумму в виде гонорара, когда вскоре после наступления Нового Года Семестр на ее курсах в колледже закончился, мы полетели в Юмексико и две недели разъезжали по северной части штата, населенные в основном индейцами из племени Пуэбло. И оба влюбились в глинобитную архитектуру Альбукерки и Санта-Фе. Там мы могли бы позволить себе купить целый особняк, подхватил я, с затейливыми украшениями, башенками и изогнутыми стенами. И было бы неважно, в каком месте поселиться, потому что пришлось бы повсюду добираться на машине, а жить в любом районе там намного безопаснее, чем где бы то ни было в пределах Нью-Йорка. — Так тебе хотелось бы туда? — Нет. — Слава тебе, Господи, — сказала она, — потому что меня туда совершенно не тянет. По всей стране полно городов гораздо лучше Нью-Йорка, но я не хотела бы жить ни в одном из них. — И у тебя такое же ощущение, верно? — Боюсь, что да. Хорошо, что мы так подходим друг к другу, даже вкусы совпадают. А если соскучимся по саманным домам, всегда сможем смотаться в альбукерке. В любое время, — кивнул я, — он от нас никуда не денется. Около полуночи мы улеглись спать. Спустя час я понял, сон не идет, и на цыпочках вышел в гостиную. Там была стойка, набитая журналами и книжный шкаф с большим выбором литературы, не говоря уже о вечном телевизоре. Но только я от беспокойства никак не мог ничем себя занять. Оделся, встал у окна, в которой на том берегу реки была видна неоновая реклама Пепси. С той поры, как Алейн поселилась в этой квартире, в округе возвели множество новых зданий, но рекламу ни одной из них не заслонило. Буду ли я скучать по ней, когда мы переедем? «А Элейн?» Внизу мне безмолвно кивнул в знак приветствия привратник, а потом снова устремил взгляд в бесконечность. Это был молодой еще человек, недавний мигрант из какой-то страны арабского Востока. У него вечно торчали на голове наушники, подключенные к плееру. Я был уверен, что он подсел на попсу из хит-парада «Лучшие сорок песен недели». Но однажды случайно выяснил, что слушает он одну и ту же запись с мудрой лекцией о том, как усовершенствовать свою личность, стать хозяином жизни, научиться зарабатывать большие деньги, сбросить вес и поддерживать себя в наилучшей спортивной форме. Я пошел по Первой авеню, мимо здания ООН, до 42-й улицы. Там я свернул направо, обогнул квартал и вернулся обратно на вторую авеню. По пути мне попались несколько баров, и хотя они не слишком манили меня зайти, легкие позывы все же ощущались. Я мог попытаться застать Мика в баре у Грогана, но если бы он оказался там, это означало посиделки до утра, и пусть мы бы их даже максимально сократили, я бы все равно очутился слишком далеко, в глубине Вессайда, чтобы потом пришла охота тащиться снова до восточной 51-й улицы. Совместная жизнь поможет снять такую проблему, но сколько других она создаст? На углу 2-й авеню и 59-й улицы располагалось круглосуточное кафе. Я устроился за стойкой бара заказал датский сливовый пирог и стакан молока. Кто-то уже успел оставить ранний выпуск «Нью-Йорк Таймс», и я начал читать газету но не мог сосредоточиться на прочитанном. Может быть и мне нужно послушать запись с лекцией о том, как усовершенствовать свою личность. Дайте развиться скрытым возможностям вашего интеллекта, станьте полновластным хозяином своей судьбы. Но мне не требовалась мобилизация скрытых возможностей. У меня и так хватало мозговых извилин, чтобы понять ситуацию, в которой я оказался». Дженкин вернулась в мою жизнь, пусть ее собственное существование приближалось к концу. Вот с ней мы практически уже жили когда-то вместе и шли к окончательному сближению, когда отношения внезапно потерпели крах, и мы потеряли друг друга. Теперь в таком же положении оказались мы с Элейн и приближались к той же стадии. Мне был отведен угол в ее стенном шкафу, ящик в гардеробе и половина ее постели, на которой я спал несколько ночей в неделю. А поскольку эта стадия неизбежно становилась переходной, где все неопределено и все возможно, даже неопределимо, следовало все основательно взвесить и оценить. Необходимо ли мне, не задумываясь, включить переадресацию телефонных звонков, когда я собрался ночевать на Восточной 51-й улице, и должен ли я был так уж извиняться потом? если забыл отключить переадресацию или мне провести к ней вторую телефонную линию или же нам вместе куда-нибудь переехать. Действительно ли лучше будет в таком случае сохранить за собой номер в гостинице, выбрать нам мой район, ее район или какую-то нейтральную территорию, обсудить это с ней еще раз или избегать подобных разговоров вообще? Обычно... Подобные мысли не доставляли мне дискомфорта и даже порой забавляли. Но Джен угасала, и почему-то этот факт бросал на всю свою, мертвенно-желтую тень. Мне было страшно, разумеется. Я боялся, что случившееся однажды повторится в том же варианте, и мне скоро придется забрать свою одежду, оставив ключ на кухонной стойке. Я боялся что запущенный номер в заштатном отеле, за который я изо всех сил цеплялся, так и останется моим домом до конца жизни, то есть до тех пор, пока эти самые последние силы не оставят меня, и, лёжа на узкой кровати в нижнем белье, я встречу смерть. А потом меня вынесут оттуда чужие люди в мешке для перевозки трупов. Я боялся, что жизнь развалится на части, потому что так происходило всегда, боялся плохого конца, потому что он всегда был плохим. Но больше всего я боялся в итоге сам оказаться виноватым во всем, потому что в глубине души, костями и печенкой всегда ощущал свою вину за то, что происходило со мной. Я допил молоко и пошел домой, но теперь привратник приветствовал меня по имени и широко улыбнулся. Всегда запоминайте имена и лица людей, пусть ваша улыбка зрит их мир. Когда я вошел в спальню, Элейн повернулась на другой бок, но не проснулась. Забравшись под одеяло, я лежал в темноте рядом с ней, ощущая тепло ее тела. Сон застал меня врасплох, но уже через несколько минут мне снилось, и я осознавал это как я преследую какого-то человека, чтобы взглянуть на его лицо. Я гнался за ним по каким-то шатким помостам, спускался по бесконечным лестницам, а под конец он обернулся, и вместо лица у него было зеркало. И когда я захотел всмотреться в отражение, оно всего лишь сверкнуло мне в глаза, ярким и чистым белым светом, ослепительно интенсивным. Я сделал над собой усилие, чтобы больше не спать, потянулся к руке Элейн, но мгновенно погрузился в сон. Я проснулся снова, уже в 9 часов, и в квартире остался один. В кухне меня ждал горячий кофе. Я выпил чашку, принял душ, оделся и наливал себе вторую, когда она вернулась из спортзала и объявила, что погода стоит чудесная. «Небо, необычайно синее», — сказала она. Воздух явный из Канады. Мы осыпаем их кислотными дождями, а они дарят нам в ответ чистейший воздух и Леонарда Коэна. Выгодный обмен. Я набрал номер Лайзы Хольцман и, как обычно, положил трубку, когда включился автоответчик. Тогда Элейн сказала, «Да, я попробую. Какой у нее номер?» Она сделала звонок и поморщилась, услышав запись голоса Хольцмана. Потом начала наговаривать сообщение. Лайза, добрый день, это Элейн Мардел. мы с тобой ходили вместе на курсы при колледже Хантера в прошлом семестре. Виновата, я, конечно, должна была позвонить тебе сразу, и мне ужасно жаль, что у тебя все так сложилось. Могу только посочувствовать, представляя, через какие испытания тебе пришлось пройти. Не сомневаюсь, ты очень занята, но, может, перезвонишь мне, если найдется минута. Для меня это важно и... О, привет, Лайза. «Признаться мне пришло в голову, что ты можешь прослушивать, кто звонит, но у тебя включен автоответчик. Мэт, набирал твой номер десяток раз, но он почему-то никак не может заставить себя надиктовать сообщение». «Угу, да, конечно». Она задавала какие-то вопросы, снова выражала соболезнования, потом сказала. «Знаешь, почему бы тебе не поговорить с мэтом Он здесь, стоит рядом со мной. Отлично» а мы с тобой должны обязательно встретиться. Ты мне позвонишь? Обещай, что не забудешь. Хорошо, подожди секунду. Передаю трубку Мэту. «Это Мэтью Скадер, миссис Хольцман. Извините, если тревожу в столь нелегкий для вас момент. Если вы сейчас не хотите разговаривать...» «Нет, все в порядке», — отозвалась она. «Более того, должна признаться...» «В чем?» «Должна признаться, что сама хотела вам позвонить, но все время откладывала это». Я рада вас слышать. Не могли бы мы с вами встретиться. Когда? Как только у вас найдется время. Если возможно, то прямо сегодня. Я кое с кем встречаюсь после обеда, сказала Лайза. И потом день тоже расписан. А завтра? Завтра в два часа ко мне должен приехать представитель страховой компании. И я не знаю, надолго ли. Слушайте, а вы свободны сегодня вечером? Или строго придерживаетесь графика рабочего времени? «У меня ненормированный рабочий день», — ответил я. «Мне сегодняшний вечер подойдет, если это устроит вас». «Вполне устроит. Часов в девять. Или это слишком поздно?» «Нисколько. Я приду к вам домой ровно в девять, если у вас не изменятся планы. Запишите мой номер, чтобы была двусторонняя связь, и звоните в любое время». Я продиктовал ей номер и предупредил, что всегда можно позвонить в отель если бумажка с номером потеряется. «Я живу в гостинице «Норд Вестерн». Знаю, это чуть не жена с по улице. Гленн мне рассказывал, как пару раз сталкивался с вами. «А если вам нужно будет отменить встречу, позвоните и оставьте сообщение. Я не снимаю трубку, если не знаю точно, кто именно звонит. Знаете, мне звонили разные типы. Могу представить. Можете? А я вот не могла». «Хорошо, буду ждать вас к девяти, мистер Скадр. Спасибо». Я повесил трубку. А Элейн сказала. «Надеюсь, ты не считаешь, что я влезла не в свое дело? Мне просто вдруг представилось, как эта бедная женщина сидит рядом с телефоном, но боится ответить на звонок, поскольку это может оказаться очередной идиот из «Желтой газеты». И мне показалось, я вполне могу оставить ей сообщение, чтобы потом, поговорив с ней, посоветовать связаться с тобой». «Отличная мысль. Я только подумала, что нам лучше было вместе обсудить вначале этот звонок. Ты сама справилась хорошо. Я увижу с ней сегодня же вечером. В девять часов, верно?» «Да». Она сказала, что хотела позвонить мне сама. «Со мной она этим не поделилась. Интересно, зачем ты ей понадобился?» «Пока не знаю», — сказал я. «Это только предстоит выяснить, как и многое другое.